Ты откуда вас сколько приехала спросила надтка у неповоротливого и недогадливого паренька из-под тамбова один я приехал басистм и застенчивым голосом ответил мальчуган из колхоза я меня в премию послали как в премию не совсем поняла натка баррамкин мое фамилия семён михайлов баранкин охотно объяснил мальчуган и а послали меня в премию за то, что я завод придумал. Какой завод? Походный, фильтровальный, — серьезно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито. И кто это в спину кидается, тот и так вспотел, а их и кидаются. Надка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик, этой был начальник лагеря федор михайлович заходи сказал он пропуская надку в комнату садись вот что нато начал он таким ласковым голосом что натка сразу встревожилась в верхнем санаторном отряде заболел вожатый корчаганов а помощница его нина карашвили порезала ногу о камень ну конечно нарыв а у нас сама видишь сейчас приемка горячка и Хорошо, ты так кстати подвернулась но я ничего не понимаю не в приемке не в горячке испугалась надтка я и сама тут федор михайлович третий день да тебе и понимать ничего не надо взмахнул длинными костлявыми руками напористый старик там есть и фельдшерицы и сестры они сами примут а твое дело что ты будешь вожатым но ну, разобьешь по звеням наитьишь звеи в их и Выберите совет отряда. Да что тебе объяснять, была же ты вожатым. Два года, сердито ответила Надка. А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчиганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит? Что ты, что ты, отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. Ну, пять-шесть дней, а там снова гуляй, сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди. иди а то нина одна совсем запуталась да сколько хоть человек то в этом отряде унылым голосом спросила натка там узнаешь иди иди повторил старик поднимаясь со скрипучего камышового стула и широко шагая к выходу он добавил вот и хорошо очень хорошо что быстро договорились всех отрядов в лагере было пять три дня в верхнем санаторном и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 несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду веснучатый пионер и осько розенцвейк и отчаянно картави кричал что за безобразие прекратите это безобразие и новенькие ребята которые еще не знали что сам-то и осько всего только третий день в лагере а зарник он еще больше чем многие из них затихали подгрозные оськины оки они смущенно выскакивали из воды и кое-как вытявшись натягивали трусы Выбегали они из ванной стайками, чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой. И еще не успев подвязать красные галстуки, на перегонки неслись занять очередь к парикмахеру. И Оська окликнула Надка. А вот что, дежурный, всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру, оспу прививать. А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка быстренько. Оспу, выбегая на площадку грозно криичал маленький большеголовый Иосько. Кто не прививал вылетай живо!